Доброе утро, Всеволод Владимирович. Как спалось? Хорошо спалось, благодарю. Что там со связью, наладили? Информации пока что не поступало. Позавтракаем и после этого позвоним Аркадию Аркадьчу. Вальленберга еще не привезли? Нет. Когда? Не знаю, Указания не получал. Завтракали на веранде, залитой солнцем. Масло, сыр, два яйца в смятку, кофе. Хлеб был двух сортов, черный и серый.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 Максим Максимович запомнил две подписи: порторга ЦК Дымшица» и секретаря обкома Брежнева. Диктор сухо зачитал сообщение о продолжающейся борьбе с вероломством группы театральных критиков Космополитов, типа Альтмана и Борщаговского. Закончился выпуск прогнозом погоды. Обещали солнце. "Стакашку не засосете?» — поинтересовался Рад. "Это вы по поводу водки? Почему?"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 Как там дела со связью? Пошли, согласился Рад, телефон рядом. Голос Аркадия Аркадьевича был потуши, грустный. Возвращайтесь в село есть новости. Говоря так, он не лгал. После вчерашнего разговора с ним Комуров встретился с Берия и, доложив ему об успехе в комбинации по делу Штирлица в сказал, что начинается работа на даче. Берия поздравил его, Просил передать благодарность Владимирскому, а в конце разговора предложил заехать после работы вечером. Надо перекинуться парой слов о проекте. Начав с какого-то малозначительного вопроса и дождавшись того момента, когда Комуров начал отвечать, как всегда многословно и обстоятельно, Берия достал из сейфа красную папку тесненной кожи и положил ее перед Богданом. Тот на мгновение прервал доклад, Вопросительно посмотрев на берег, Маршал кивнул головой: "Мол продолжай". Дослушав Комурова, сказал: "Погляди, думаю, пригодится. После многочисленных запросов в МИД СССР со стороны шведского правительства, связанных с исчезновением во время освобождения Будапешта, поданного Швеции некоего Вальенберга, товарищ Иосивисович Сталин"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 Аркадий Аркач встретил Исаева у двери, передал две радиограммы от сына. Бушует ветра, постригус, как ты велел, обещали восстановить связь в ближайшие дни. Во второй, более развернутой, просил поцеловать маму, благодарил за то, что отец устроил ее в такой прекрасный санаторий и просил срочно выслать, если, конечно, это не очень трудно, набор американских витаминов. Аркадий Аркадьевич кивнул на три коробки американских витаминов, лежавшие на столе. С утра этим занимался. Исаев поинтересовался: "А как же вы ему это доставите? Там же самолет сесть не может?" Аркадий Аркадьевич искренне изумился: "Так ведь грузы-то мы туда парашютами сбрасываем". Потом еще более потускнел лицом, досадливо махнул рукой. «Все не верите, ловушки ставите". Теперь не ставлю, ответил Исаев. Ответ логичен. Аркадий Аркадьевич протянул ему конверт: Сашеньке на письмо и фотография. Исаев прочитал письмо несколько раз, вглядываясь в каждую строчку. Кадык несколько раз ерзанул в горле, однако лицо было непроницаемым. Спасибо. Аркадий Аркадьевич походил по кабинету,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 Исаев пожал плечами. А если верите, то от чего держите в браслетах и хотите расстрелять? В голове нормального человека такое не укладывается. Во-первых, мы вам верим, все Владимирович, и вы это поняли. Во-вторых, именно потому, что мы вам якобы не верим, он вам поверит и раскроется.